Глава пятьдесят третья «Я тут ни при чём!» — ответила я и нервно хихикнула. Очень уж непривычно было видеть академического мага таким озадаченным. «Он сам, вы ему не нравитесь!» «Я правильно расслышал. Ты сказала, что я не нравлюсь кусту?» — проговорил Доминик Винтергарден, явно от удивления вновь перейдя на «ты», как «вечер нашего с ним бракосочетания». "Госто, вот этому", указал он пальцем на объект разговора. "Да", выпятила подбородок я. "Мне нравитесь. А, что если он всего лишь куст, то не имеет права на собственное мнение?" "Вы в своём уме?" уставился на меня собеседник. "Очень надеюсь, что не в чужом", буркнула я. "Просто такие уж тут кусты. Вам придётся смириться с тем, что они всем вы по душе". Лорд возвёл глаза к небу, а затем недобро посмотрел на меня. Что ж, Мина, раз ваша магия работает, вам и открывать для нас обратный портал. Но я же не умею. Вы ведь не хотите тут ночевать? Я поматала головой. Ночевать в незнакомом месте мне действительно совершенно не хотелось. Да и в желудке уже начинало бурчать. А кормить нас обедом в лесу явно никто не собирался. Хорошо, я попробую, ответила Магу. Но вы должны меня научить, иначе мы в самом деле останемся здесь. Вам нужно время. Если открыть новый портал прямо сейчас, вы потратите слишком много энергии. Если идут хотя бы немного восстановиться. Надо же. Какая забота. И что? Всё это время мы с вами будем стоять на одном месте? Но почему же? Мы можем немного осмотреться в окрестностях, отозвался лорд Винтергарден. Но умоляю вас, Мина, не прибегайте пока больше к магии. Во-первых, так вы сбережёте энергетический резерв, а во-вторых, не осложните нашу ситуацию ещё сильнее. Мы находимся в крайне странном месте, и тут всякое может случиться. Это понятно, я кивнула, соглашаясь с его словами. Место действительно странное. хотя мне оно почему-то нравилось, и казалось, что пока мы здесь, ничего плохого с нами не произойдет. Но поверит ли лорд, если сказать ему об этом? Едва ли он настолько доверится моей интуиции. Впрочем, сам же говорил, что у Элдариан она была развита очень хорошо. «Элдарианы!» Уж не связано ли все эти странности с некогда проживавшей на землях Эльхорна расой? Может быть, они хотят мне что-то сказать? Достучаться да до меня из того мира, куда ушли после того, как исчезли с лица земли? Но как мне понять их послание, если оно в самом деле обращено именно ко мне? О чём задумались? Шагнув на тропинку, оглянулся на меня мой спутник. Как вы думаете, Элдарианы в действительности перестали существовать, и никто из них не выжил, остались только потомки от связи с людьми. Да. Хмуро кивнул Доминик Винтергарден. А с чего это вы о них заговорили? Желаете встретиться с предводителями расы ваших далёких предков лицом к лицу? О вы, это невозможно. Чистокровных элдариан не существует уже очень давно. А что, если это они каким-то образом перенесли нас сюда? предположила я в ответ на его замечание. Их тени, души, не знаю, как сказать. Я ведь и правда не умею открывать порталы. А это место? Неужели вы не замечаете, насколько оно прекрасно? Мы как раз сделали несколько шагов по тропинке, И вышли из-за деревьев на украшенную круглым озерцом поляну, которую я и обвела рукой, демонстрируя подтверждение своих слов, призывая мужчину обратить внимание на всю прелесть этой дивной природы, подобной которой я никогда прежде не видела. Казалось, здесь не ступала нога человека, иначе всё вокруг не сохранилось бы настолько полным красоты, удивительным, совершенным. Ни одной сухой ветки, говорила я возбуждённо, описывая всё, что видели мои глаза. Ни единого начавшего желтеть листика, даже с краешка. А это? Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Указала ему наклоняющуюся к земле ветвь огромного, точно вековой дуб, цветущего дерева, усыпанного бело-розовыми бутонами, каждый из которых был размером с мою руку, не меньше. Я изучала географию. В мире нет деревьев такой высоты, которые цвели бы на вроде вишни или яблони. Скажите мне вот что. Вы действительно никогда прежде не были в этом лесу? Ну, разумеется, всплеснула руками я. Дело в том, что в академической магии открыть портал можно только в те места, где уже бывал раньше. Доминик Винтергарден устало провёл ладонью по лбу. на котором выступили бисеринки пота. Но в природное может быть и по-другому. Так что это правило не работает. А если это место вообще в другом мире? сказала я, снова показывая на небывалое дерево, крона которого терялась где-то в небесной вышине. Почему не может быть так, что там, где сейчас поместье, эльдрианы умели открывать проход? Вот сюда. в некое особенное пространство, куда могли ходить только они. А сегодня это невольно получилось и у меня, и вот мы здесь. Я знала, что мое предположение довольно смелое, если не сказать безумное, и едва ли человек, знающий лишь постулаты упорядоченной академической магии, мог с легкостью принять его на веру. Но лорд задумался, а затем посмотрел куда-то за мою спину и на его лице. отразилось изумления